145. Люди знают больше, чем им кажется. Они слышат о жизни на дальних мирах. Они знают об энергиях и токах. Они соприкасаются со многими явлениями природы. Вопрос лишь в том, как они воспринимают все эти сведения. При поспешности накопления открытий нужно особенно очистить сознание. Нравственные основы делаются принадлежностью знания. Лучше сказать, должны делаться, иначе пропасть между знанием и нравственностью делается губительной.